Голова четвёртая. Еноты в атаку! Бам-бам! Двойной удар! Темная аллея была наполнена криками и воплями. Повсюду разносились звуки лязгающих мечей и щитов нескольких сотен вооруженных людей. Субурталп. Сейчас он превратился в поле боя. Действия разворачивались между кланом енотов и монстрами. Несколько ночей назад Арк закончил тренировку клана енотов, и новая армия отправилась на свою судьбоносную битву. Вперёд для зачистки и получения боевого опыта был отправлен разведывательный отряд. Даже такие относительно небольшие силы были весьма весомыми против кангуля 150 уровня, когда 300 енотов выступали против одного кангуля, серьезные травмы получали около 10%. Но чем больше они сражались, тем больше опыта набирали. Даже несмотря на то, что нескольких енотов приходилось приносить в жертву, арк тоже получал опыт, вскоре они смогли переключиться и на големов. «Сделаем их!» «Сначала прикончим растение голема!» Голем 250 -го уровня был довольно внушительным противником для енотов, однако уже после первых побед еноты стали более уверенными в себе. Их уровни росли с поражением новых и мощных противников, в новом мире набравшие опыт NPC тоже повышали уровень. Однако была кое-какая вещь, на которую стоило обратить внимание. После окончания очередной битвы еноты начали переговариваться. «Я использую этот трюк с мечом!» да. Я теперь понял, как правильно нужно обращаться со щитом. А этот способ использования пушки — самый эффективный? При использовании нотами оружия генерировался соответствующий новый навык. Сила атаки и защиты при использовании меча и щита возрастали, артиллерийская пушка повышала свою разрушительную мощь, или персонаж инженерной профессии развивал навык использования профессиональных предметов, таких как зелья и прочее. Арк наконец-то понял, что NPC тоже могут получить и развивать новые навыки. Причиной роста уровня Арка была не только в том, что сражалась большая группа енотов. Текущим командиром был Арк, а в новом мире командир подразделения получал бонусные очки опыта. Благодаря этому опыт Арка рос еще большими тампами. Конечно, пребывание в статусе командира имело не только хорошие стороны. Все еноты без исключения съели печенье воинов. Благодаря этому трюку понимание военной тактики у енотов усилилось, а Арк только успевал раздавать приказы группам енотов. Эти сумасшедшие еноты настолько глупы, что им нужно двигаться друг за другом. Поначалу энтузиазмом и не пахло, но постепенно Арк привыкал к тактике и придумывал все новые интерпретации. До этого Арк перечитал книги Мэна несколько раз, но Арк не был военным, и некоторые моменты до сих пор оставались непонятными. После возглавления армии из 300 енотов и отработки тактики путем пропа ошибок многие вещи прояснились. Но знания, которые я могу получить из книг Джастисмена, имеют свой предел. Арк нашел несколько новых тактик, которые можно было применить к енотам. И, повторяя их снова и снова, его понимание все больше углублялось. Вы выучили новый навык «Новичок пассивный». Вы возглавили солдат и получили тактический опыт. В крупномасштабных битвах очень важно уделять внимание тактике. Отличное владение тактикой может повернуть ситуацию, благоприятную для вас и ваших союзников в сторону. Вы научились быть более эффективным лидером. Если ваша армия на 100% состоит из NPC, вы можете применять новые тактики. Боевой дух, защита и атака союзников плюс 10 к успешному применению стратегии плюс 5. Дополнительная тактика, новичок, безоговорочное нападение, приказ всем солдатам одновременно нападать на одну цель. Дополнительная тактика, новичок, безоговорочное отступление. Приказ всем солдатам выйти из битвы. Вот он! Тактический навык, о котором говорил Justice Man. Однако АРК использовал некоторые стратегии, отличающиеся от тех, что были описаны в мануале Justice Man. С другой стороны, Арк только успел попробовать некоторые тактики, изученные за день, и получить несколько бонусных тактик. Результат был очевиден. Джастисмен всю свою жизнь практиковал и оттачивал тактические навыки, поэтому так быстро понять и применить все это Арк не мог. Несмотря на то, что раньше АРК играл в одиночку. Он сожалел, что выучил этот навык только сейчас. Такой навык был полезным и необходимым. Когда Арк использовал навык, он чувствовал, будто движения енотов становятся более осознанными и гладкими. Если игрок использовал тактику, NPC временно усиливались, что было плюсом для всех. Однако миссия предполагала компетентность NPC. Использование тактического навыка, наоборот, могло внести в ряды некоторую путаницу. Эффект навыков проявил себя в полной мере в битве в Долине Темноты. Десятки кангулей стояли в рядах с поднятыми топорами. «Они будут бросать оружие! Лейтенанты, соберите свои силы и вставайте на защиту!» Как только Арк поднял голос, лейтенанты сразу подняли свои щиты. Топоры летели из темноты и врезались в поднятые щиты. Раньше иноты еле-еле реагировали на команды Арка. Некоторые из них даже бросались вперед под топоры. Но сейчас с применением тактического навыка ситуация улучшилась. «Нет, не беги туда!» Когда противник понял, в чем дело, Кангуль уже с криком бежал на енотов. Двадцать сверчков, приготовившихся нападать, замерли в ужасе от боевого крика енотов. «Вторая артиллерийская дивизия! План А3! Перехват сверчков!» скомандовал арк артиллерии, и еноты немедленно развернули пушку. Арк применял на енотах те же стратегии, что использовал с фамильярами. План А3 предполагал атаку по приказу арка, когда команда касалась артиллерии, они должны были запустить снаряд в цель. Хрясть! Сверчок и наездник были прижаты к земле. Арк отдал приказ сократить дистанцию для нанесения двойного критического урона. лейтенант первой дивизии! План А2! Окружить кангуля и атаковать волнами!» И снова под давлением 120 лейтенантов очередной беззащитный кангуль пал. Оставшийся кангуль побежал обратно за поддержкой товарищей, но Арк приключился на план Б3, предполагающий соотношение атаки и защиты 30 на 70. не позволяющий блокировать атаку. Затем он приключился на план Б1, и еноты снова кинулись в атаку, заставляя Кангуля отступать все дальше. «Ха-ха! Они больше не те слабые еноты! Теперь они ведут себя как настоящие солдаты!» Арк контролировал поле боя с помощью тактики. Поначалу еноты двигались кучей, но после битвы с кангулем Арк натренировался отдавать приказы разным видам войск, и в этом ему неплохо помогал Дедрик. «Хозяин!» Еноты правого фланга должны вступить в бой? Да. Скажи им, что действуем по плану Д-1. Пусть три инженера поддерживают их с тыла. Что с левым флангом? Их теснят назад. План А-1. Скажи им укрепить позиции и затем помочь правому флангу. Понял? После изучения боевой обстановки Дедрик взлетел в небо, чтобы доставить приказы. Благодаря Дедрику Арк мог быстро сменять боевые техники в битве. Так еноты постепенно защищали кангули в долине. Арку также приходилось обращать внимание и на другие вещи. «Змея, сейчас! Глотай это!» Когда Арк придумал способ, как змею можно отправлять к Сиду, он понял, что есть еще одно полезное применение змея. А именно ее способность проглатывать и выплёвывать предметы, пока она находится на поясе у Арка. По команде Арка змея глотала все предметы, выпавшие на поле боя. Их было немного, но Арк не хотел пропустить ни один... Даже если ради этого пришлось бы пожертвовать енотом. Ужасно? Да, именно так. Выбирать между енотами или предметами, которые будут принадлежать Арку после окончания битвы. Самой важной причиной игры были деньги. Когда дело доходило до денег, Арк не колебался. Он осматривал все поле боя, и если видел хотя бы одного енота, пытающегося забрать себе дроп, немедленно начинал кричать. Эй, ты! Ты что там делаешь? Ты хочешь умереть? «Если у тебя есть время подбирать дроп, лучше подними свой меч и убей ещё одного кангуля!» После этого еноты с трепетом отступали, а Арк прибирал к рукам весь дроп. «Бах! Двойной удар!» Внезапно из темноты вылетела огромная лиана, она ударила в боковые ряды, смяв их, Арка и остальные еноты поспешили в ту сторону. «Растение голем!» Гигантский монстр приближался с противоположной стороны долины. Его раз был около 10 метров, а уровень 250. Еноты, по которым пришелся удар Лианы, потеряли по 40% жизней, они до сих пор лежали на земле. Первая лейтенантская дивизия! Безоговорочное отступление! Арк активировал дополнительную тактику. При ее применении Детрику не приходилось облетать всех вокруг с приказами. Еноты закричали и разбежались. Когда отряд внезапно расформировался, голем стоял в растерянности и не знал, что предпринять. Кто-то позади Арка крикнул. «Аркхён!» Он обернулся и увидел, что его звал Копа. "Все готово!» «Хорошо, Додрик. проинформируй всех. Переходим к плану А4!» «Эй, еноты! План А4!» Закричал Дедрик, взлетая в воздух. Разбросанные по всему полю солдаты собрались в одной стороне. Теперь, когда все еноты были собраны в одной стороне, Кангули голем немедленно последовали именно туда. Они гнались за солдатами некоторое время, пока земля не задрожала. В это время преследователи проваливались в дыру, развершуюся в земле. «Получилось!» – закричала Копа и запрыгал от радости. Копа был ответственным за разрушение земляного покрова вместе с инженерами третьей дивизии. Когда по земле бежал Кангуль, ничего не случилось. Но голем, который весил почти в 10 раз больше, проваливался. Кангуль и голем лежали на земле, а еноты, быстро воспользовавшись ситуацией, забирались на голема. наполовину торчащего из земли и громко ревевшего. Конечно, всё это происходило под чутким руководством Марка. «Сейчас! Вторая дивизия! План А-2!» Артиллерия развернула пушки и начала посыпать врага градом залпов. Этот план предполагал быстрое избавление от более слабого противника. В прошлом наполеоновские стрелки пользовались этой стратегией, они разделились на разные группы и стреляли по очереди. Сейчас продолжительная пушечная атака безжалостно терзала тело голема. Монстр был огромным, но и пушки были не слабыми. Здоровье голема таяло. В это время инженеры поддержки зельями отпаивали тяжело раненых. «Хозяин, восстановление первой дивизии успешно завершено!» «Окей, давайте заканчивать!» «Безоговорочное нападение!» «В атаку!» Арк снова использовал дополнительную тактику. Все еноты подняли оружие и помчались на голема. Они били его мечами и топорами, а пушки неустанно поливали голема огнем ядер. и Инженеры же поддерживали остальных зельями. Наконец голем пал. Было побеждено более 60 кангулей и один голем. Если вспомнить первый бой с кангулем, то по сравнению с теперешним положением дел тогда был просто детский сад. Ваш уровень поднялся. Когда битва окончилась, опыт и бонус за командование подняли уровень арка. 5% общего опыта, Опыт за победу над монстрами 150 и 250 уровня был колоссальным. Арк получал новый уровень почти после каждой серьезной битвы, и сейчас его уровень снова поднялся. Открыть окно статов. Имя Арк. Раса Человек. Склонность. Светлый плюс 200. Слава 1695. Уровень 100. Профессия. Идущий во тьме. Титул. Кот. Признанный опекун. Герой Джексона. Здоровье. 1855, мана 1570 плюс 100, духовная сила 100, сила 232 плюс 5, ловкость 262 плюс 15, выносливость 362, мудрость 41, интеллект 305, удача 42, гибкость 32, искусство общения 33, привязанность 55 плюс 10, специальный стат, Знание древних реликвий 83. Эффект от оружия. Броня русалки – Сопротивление в воде плюс 100, водные штрафы отменяются. Лапы кошки, скорость нападения плюс 10%, ловкость плюс 15%, шанс критического урона плюс 10%. Голова хрустального голема, мана плюс 100. Улучшенные сапоги Норода, скорость передвижения плюс 15%, уклонение плюс 10%. Вуаль огня, сопротивление огню плюс 50%, жерелья делайн. защита плюс 40, привязанность плюс 10. Возрождающий дух... Сила плюс пять. Восстановление маны плюс пять процентов. Все способности в темноте повышаются на 30%, процентов. Способность прятаться в темноте, длительность 15 минут, автоматически отменяется при вступлении в боевое состояние. На 50% процентов увеличена сопротивляемость следующим заклинанием «Страх, темнота, слепота, приманка». Вы можете раскрывать истинные свойства всех предметов. Наконец-то сотый уровень! Он вспомнил о том, что произошло 30 часов назад. На сотом уровне не менялось практически ничего, но большинство людей, включая Арка, любили круглые цифры. Как только Арк увидел, что достиг сотого уровня, он почувствовал удовлетворение от проделанной работы. Всего за 30 часов он поднял 6 уровней. Чем более высокий уровень был у противника, тем быстрее Арк поднимал уровни. Теперь уровни поднимались еще быстрее, чем в Джексоне. «Аркён! Мы сделали это! Мы заняли долину темноты!» Арк кивнул и использовал навык картографии. Сейчас была открыта только треть карты, в подземном мире было 14 городов енотов, 13 из них уже были захвачены к Однако Арк вел енотов более четырех дней, они прошли через шесть стратегических пунктов противника и освободили их. Освобождение городов означало приближение к Дроссилю.